Глава 4. Разборки. Летающая Академия. Замок Водолея. Лазарет. «Как ты сказал, зовут твоего брата?» – прошипела от ярости Индиен, в третий раз безуспешно пытаясь отделить ауру Твигла от магии дочери. «Не надо, Ди!» – подчеркнуто спокойно произнесла леди Оледиана, опасливо поглядывая на свою старую знакомую, если не подругу, продолжая ту успокаивать. «Не создавай проблем, дорогая. Мы все решим. Только не кипятись, ладно?» «Молчать! Ты говори!» С воплем ярости старшая Дорвиндаль подскочила к лилипуту, по-прежнему стоящему на карачках, и без особого труда подняла его в воздух за грудки, словно тот ничего не весил. «Ох это!» Задыхаясь от страха, выдавил коротыш. А зодиак сжалился и расшифровал. «Зовут его Дрархем Мимучи». «Обитает в Охте, во дворце, как первый советник». «В каком дворце? И как туда добраться?» «Говори!» — вопила мама Лии, продолжая встряхивать в руках позеленевшего телепата. «Ди!» — только и всплеснула руками леди Сигдиваль, посылая анатариусу укоризненный взгляд. «Вот еще военного конфликта с Нран нам не хватало». «Скажем так, это королевство участвует во всех конфликтах, до которых только умудряется дотянуться». встрял в разговор Глениус, открывая портал посреди лазарета. «Милости прошу прямо к Мибычу-старшему. Вы только зама его. Ректор указал в сторону карлика, повисшего в руках разъяренной могине, безжизненным мешком, и злобно прибавил. «Оставьте для выяснения всех деталей». Оживший был Еремар, после слов Архимага, застонал и потерял сознание. В этот раз точно. «Скинув карлика на пол, словно мешок картошки», Диен буквально запылала жаждой не столько мести, сколько целенаправленного убийства. Оттого проскочила в воронку мимо вездесущей мамы Глениуса. На что та подавила в себе рвущийся истерический хохот. Ведь времени на драматические вступления не было вовсе, потому Алидиана и не стала долго томить публику концертами. И тут же собралась. «Сын, вот что ты наделал, а?» – упрекнула Глена мать. и поспешила следом за старшей Дорвиндаль, чтобы попытаться ее образумить или же хотя бы снизить ущерб. Едва за женщинами закрылась воронка, Сегдеваль гневно глянул на Зодиака, который также решил ретироваться со словами. «Понял, я понял». А когда тот ушел, Жнец приступил к допросу главного подозреваемого с пристрастием. «Что ж, мебуче, не прикидывайся. Я знаю, ты не спишь», — обратился к нему Жнец, пылая проклятой магией, Продолжающий свою прожорливо уничтожительную деятельность. Я не виноват! заныл Карлик, уползая подальше от проклятого огня, для чего неуклюже поднялся с пола, после поспешил добавить. Лишь пару раз передал информацию Дрархиму, и ничего более. Где чаша? спросил ректор, понижая голос до устрашающего полушепота. Что, думал, я не знаю о вашем общении с лисом с Каагаром? которая не обсуждает разве что ленивый. Ох, чаша!» — проскулил Лилипут, делая вид, что усиленно вспоминает. «Только не смей мне врать!» — перебил его Сигдиваль, поднимая в воздух загрудки испачканной жилетки. Ноги Еремара болтыхались в воздухе, а мысли в его голове носились со скоростью испуганные Лани. «А она в гваде устаревщика! – выжил из себя проректор в ответ. сжавшая горло ткань душила коротышку мешая дышать и потому он вынужденно заикался скинув допрашиваемого на пол архимак уничижительно его оглядел прежде чем прикрикнуть быстро принес мне чашу и чтобы больше никаких сеансов связи с братом и его пешками бросив следом грозный взгляд сгущая тени в абсолютно белой комнате он прибавил уяснил испуганный до полусмерти карлик кивая осел на пол и пополз в сторону двери исключительно задом, не решаясь повернуться к жнецу спиной. И только опёршись о дверь ступнями, поднялся, развернулся и, подпрыгнув, дернул ручку, чтобы ее открыть. Раздался хлопок со щелчком, Еремар ушел, А Глениус остался наедине с невестой. Оглядел девушку долгим взглядом и, наконец, посветлел душой, уничтожая взмахом руки остатки пламени, пожирающего стены комнаты. После применил еще и бытовую магию для возвращения лазарету первозданного облика. «Подожди еще немного, Лея. Мы обязательно что-нибудь придумаем», произнес Сигдиваль с хрипотцой. Чуть осмелев, он даже присел на край кровати, искренне надеясь, что она услышит. Его рука легла на простыне рядом с подрагивающими пальцами Дорвиндаль, не решаясь прикоснуться к студиозе. Следом его отчаянный голос прозвучал на всю комнату, поглощающую любой шум мягкими панелями. Лишь бы не стало поздно. А когда ректор уже собрался уходить, заставив себя встать, рука девушки неожиданно пришла в движение и схватила его за пальцы, накрывая сверху и сжимая слабенькой хваткой. «Спасибо», — выдохнул жнец, не веря происходящему. Подняв пальцы девушки к губам, Он осмелился их поцеловать. Все поочередно. Но после этого опустил назад, проговорив голосом, полным энтузиазма. «Я весь мир переверну, но найду способ искоренить эту заразу!» Запечатав комнату множеством заклинаний, Сегдиваль напоследок вновь посмотрел на студиозу, лежащую связанной на кровати, и снял с ее лица белую салфетку, притягивающую взгляд. Вынул изо рта деревяшку, мешающую той прикусить язык, и приник к разомкнутому рту девушке, приговаривая, «Если ты, скользкая тварь, хоть еще что-то сделаешь слей, я клянусь, выторгую твою погибшую душу у самой смерти, а после буду методично издеваться в подземельях Хангерта, подарив бессмертие». Правда, спустившаяся было тьма в комнате быстро рассеялась, когда уголки губ девушки дрогнули. полагая начало радостной улыбки. Воспрянув духом, Архимаг подскочил с кровати и, не прощаясь, ушел в портал. Наступившую неуютную тишину лазарета нарушило довольное мурчание черного кота, который вылез наконец из-под одеяла и умостился на груди девушки. Но для этого Балум предварительно уменьшился в размерах до маленького котенка, чтобы не мешать дыханию Лии своей тяжестью. Делясь магией от контакта с солнечным сплетением, он поднял мордочку и ткнулся мокрым носиком в шею бывшей хозяйки, замеряя ее пульс, Улюкся обратно и продолжил свои мурлыкающие трели, разбавляя гнетущую атмосферу полного уединения. «Где Мибуче?» – орал Адиен, встряхивая невменяемого стражника, бездушно глядящего прямо перед собой на непонятный объект агрессии – Выпихнув свои руки в плечах, удлиняя суставы, он попытался атаковать шею женщины, чтобы одним быстрым движением хрустнуть позвонками досадной личности. Но предугадав маневры явно неживого человека, леди Оледиана вонзила в того призванный кинжал, полыхающий проклятой магией. Стражник, пойманный на обходе города, опал сизым пеплом на пол, так и не ответив ни на один вопрос. «Где здесь замок?» – досадливо произнесла старшая Дорвиндаль. озираясь по сторонам. Обернись! бросила старшая Сегдеваль, когда проходила мимо неугомонной. И действительно, в нескольких десятках метров, там, где заканчивалась улица, начиналась небольшая площадь с фонтаном, а за ней лестница, в конце которой возвышался купол башенки с воротами. Остальные здания дворца были обнесены огромной белокаменной стеной, в ее бойницах зияла самая настоящая тьма. не предвещающая ничего хорошего штурмующим крепость. «Давай сделаем вид, что мы гости», — предположила Оледиана, аккуратно ставя ногу на первую ступеньку. Но в ответ ей тут же прилетела огненная сфера с жалобным чавканием разлетевшаяся рефлекторно выставленный щит. «Слушай, может, оставим в покое этого Дрархима? «Нет уж, ты как хочешь, а я пошла», — заупрямилась Диен. Накинув на себя несколько магических щитов, она двинулась вверх по лестнице. «Ладно, я с тобой», проворчала леди Оледиана и обратилась к Гарпии, чтобы подхватить за плечи дернувшуюся было Дорвиндаль. Магическая тварь стремительно взлетела вверх и приземлилась аккурат на пропет, по которому бегали испуганные маги. Другие же стражи в доспехах стояли, не двигаясь, устремив свои стеклянные взоры на гостей, опустив на узкую каменную дорожку свою подругу, вступившую в бой. представительница сегдевали снова сменила ипостась и кинула через плечо. «Только давай здесь крушить ничего не будем, Ди!» На что-то ей честно ответила, передернув плечами. «Это уж как получится!» И выбрав момент, Диен оседлала мага, валя его на пол одним ударом ноги, придавила бленному кадык, уточняя у задыхающегося. «Где? Здесь? Дрархим!» Позеленевший от нехватки воздуха маг Хотел было что-то сказать, но сил его хватило лишь на потерю сознания. «Да что же это делается?» — вскричала раздосадованная очередной неудачей мама Леи. «Ну ты даешь, Ди!» — не удержалась от комментария мама Глениуса, между тем протыкая проклятым кинжалом очередного стражника-зомби, на что Диен ее попросила с напряжением в голосе. «Вот только давай не будем здесь враждовать, ладно?» «Кажется, тут враги кончились». констатировала подруга в ответ, оглядывая опустевший парапет. Словно и не услышала вовсе. «Ну что же, пошли искать твоего мибучий Но не успела она договорить, как с воздуха по ним ударила магическая огненная волна, валя дам с ног. Щиты обеих выдержали мгновение, прежде чем раствориться мириадами мерцающих огоньков. Осевшая вглубь земли стена за раз стала короче наполовину своего прежнего размера. А Дорвиндаль... Поднявшись с пола, нагнулась, захватила юбку своего пострадавшего платья и одним резким движением порвала шелковистую ткань до талии, предоставляя ногам полную свободу действий. «Ну всё!» – взревела она, спрыгивая со стены, разве что не пылала при этом яростным огнем. Внизу уже собралась толпа безмозглых стражников, дожидаясь пришествия врага в боевой стойке. Если, конечно, полный разброд можно было так назвать. Пуская в ход все, что подвернется под руку, даже латы самих стражников, Диен подкосила, так или иначе, треть присутствующих защитников замка в считанные мгновения. Потому прибывшая леди Алидиана лишь медленно парила к плитам площади в своем очищенном магии кремовом платье. А почуяв азарт схватки, все-таки решила догнать по числу жертв свою в прошлом подругу. Потому обратилась к Гримусам, огромным мохнатым гуманоидом. обитающим в северных землях Лускании, и стала расталкивать стражников направо и налево. Правда, длилось это недолго, ведь из соседних ворот, ведущих к высокой башне с острым шпилем, к толпе мелочи присоединилось несколько гигантов. Рассмотрев их, женщины вздрогнули. Нечасто им доводилось лицезреть такое уродство трансмагификации, объединённой с заклинаниями некромантии, и только боги знают, чем еще. Топая по плитам, Гигантские монстры заставляли оступаться других защитников замка. Ростом поменьше. Земля уходила из-под ног у всех при каждом шаге. «Левый мой!» — крикнула Диен, сооружая из побежденных врагов со свернутыми шеями горочку. А докидав туда и опустевшие доспехи, превращенных в прах воинов, вбежала и прыгнула на спину одному из гигантов. «Кто сомневался!» — проворчала ей вслед Оледиана, с трудом выговаривая слова звериной пастью. Вместе с тем она приняла на себя двоих великанов из оставшихся. За раз подкосила одного и выставила другому монстру под ножку рукой первого упавшего. Для чего, лишь немного приподняв ее над землей, обратилась к человеком и пустила в ход проклятую косу. К великому удивлению Олидианы уничтожать гигантов пришлось долго, так как при соприкосновении с проклятой магией Пеплом оседала лишь часть туловища. Старшая Дорвиндаль умудрилась запрыгнуть на шею другому гиганту и, переступая с одного плеча на другое, уверенно направляла того на своих же воинов, мимоходом топча всех подряд. Следующий огненный удар, пущенный с неба, где и собирался магический пульсар, пришелся в защитный купол, выставленный леди Аледианой, и потому отрекошетил за вторую стену, отправляя магический шар в королевскому замку. Откуда недавно и прибыла троица великанов-уродцев. Земля содрогнулась, послышался жуткий грохот. Потому обе дамы по окончании сражения направились туда же любоваться результатом разрушений, одиене вовсе воспользовалась чужими ногами, прибывая на шее монстра. Потому даже идти до ворот не стала, Направила гиганта прямо в стену.